Восьмое. Части, оборонявшие город на внешнем кольце укреплений, и гарнизон Берлина могли в эти последние апрельские дни сорок пятого сделать лишь одно. Сражаться до конца. И если сложить оружие, то лишь до дна, исчерпав все возможности сопротивления. Они сделали это. И не их вина, что победить в эти дни они не могли. Защитники Берлина до конца выполнили свой долг, до самого последнего мгновения, оставаясь верными своей присяге. И лишь смерть того, кому они лично присягали в верности, позволила уцелевшим прекратить сопротивление, не поступившись честью солдата. 2 мая генерал Вейдлинг, командовавший гарнизоном Берлина, отдал своим войскам последний приказ. 30 апреля 1945 года фюрер покончил жизнь самоубийством. Мы, поклявшиеся ему в верности, оставлены на произвол судьбы. Согласно приказу фюрера, вы должны продолжать борьбу за Берлин, несмотря на то, что недостаток в тяжелом оружии, боеприпасах и общее положение делают эту борьбу бессмысленной. Каждый час продолжения вами борьбы удлиняет ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых. Каждый, кто пойдет в борьбе за Берлин, принесет напрасную жертву. По согласованию с Верховным командованием советских войск, Требую немедленно прекратить борьбу. Командующий обороной Берлина, генерал от артиллерии Вейдлинг.